Эпизод 2. Эрик. За час до этих событий. Эрик! -э ну, это моя дурная сестрёнка, свернувшись в клубочек на сиденье автомобиля и морщась. Я не могу. Желудок крутит пипец. А у меня ещё заказ. И что? Переспрашиваю я. Вон ресторан. Закажи что-нибудь да сходи в туалет. Да я уже два раза... До холодного пота. Не могу двигаться, днище рвёт. Это всё молоко. Я же говорила, что оно прокисло. Это я говорил. Ты всё равно щедро бахнула его в кофе. Ну помоги! Чем, блядь? Усмехаюсь я. Могу скидочную карту в секшоп дать. Купишь анальную пробку и заткнёшь. Мудак. А? Я? Ты сама хотела показать, какая ты гордая, самостоятельная. И ни мои, ни папины деньги тебе не нужны. Ты взрослая, Ксюша. Вкратчиво говорю я ей. Можешь работать, как все люди. И сама решать свои проблемы. Вот проблема. Решай. Издеваешься? Я сейчас тебе машину уделаю за это. Никуда не уйду, пока ты мне не поможешь. Брат ты или скотина? Я закатываю глаза. «Чё надо?» «Заказ отвезти и отдать. Деньги забрать. Две сто». Выдыхает со стоном сестра. «Смеёшься? Я уже отбегал свою Ксюша». «Я больше не буду папе жаловаться, как ты секретарш на рабочем месте пялишь». Выдвигает она весомый в её глазах аргумент. «О, ну да. Благодетельница моя. Всё, что можно было настучать, она уже отцу настучала, зараза». До сих пор помню его вкратчивый голос. «Слышь, Эрик, я всё понимаю. Таким же был. Кровь у нас северная, горячая. Но это вообще-то дочь моего друга. Мудак ты сраный». «Поздно, Ксюшенька. У меня уже свой собственный бизнес. Своя секретарша и свой кабинет. Пялю кого хочу и где хочу». Усмехаюсь я. «Пожалуйста!» «Ладно». Сдаюсь я, понимая, что это нытьё будет бесконечным. Пирожки с собой, адрес говори. «Пирожные. Улицу забивай в навигатор».